Глава вторая. Жертвоприношение. Рынок, как и каждый день, кроме Сциллицы, от полудня и до тех пор, пока солнце не истончится, не сузится до толщины волоса, кишел продавцами и покупателями, гудел множеством голосов. Здесь выставлялось на продажу и на обмен все, что не породят поля и сады Верона, и ямс, и маранта, и картофель со взгорья, лук, Лук-шалот, лук-порей, тыквы жёлтые, оранжевые, красные, белые, соскучившиеся по солнцу спаржа, бобы, чёрные будто ночь и крапчатые, точно гончие псы. И блестящая влага и жируха из мелеющих ручейков, впадающая в озеро Лимна, салат-латук и мясистая зелень ещё сотни разных сортов, огненно-острые перцы, Пшеница и проса, и рис, и ячмень, и маис. Маис желтее собственного названия, и белый, и синий, не говоря уж о красном. И все это сыпалось, текло, торчало из корзин, мешков и глиняных корчак. Однако Паттера Шолк с тревогой отметил, что цены взлетели до невиданных прежде высот, а во многих из чахлых колосьев с початками недостает зерен. Впрочем, в продаже, невзирая на затяжную засуху, имелись финики и виноград, цитроны и апельсины, персики, папайя, гранаты и крохотные бананы в красной кожуре, дудник, исоп, лакричник, кервель, кардамон, анис, базилик, мандрагора, бурачник, майоран, коровяк, петрушка, саксифрага и дюжины-дюжины прочих трав. Вот парфюмеры, размахивая пышными яркими пучками пампасной травы, картадерии, насыщают сухой жаркий воздух бесчисленными ароматами духов, подходящих к любому из мыслимых женских имен. И все эти ароматы вступают в отчаянный бой с пряными, аппетитными запахами жарящегося мяса и кипящих подлив, с вонью скота и людей, не говоря уж об испражнениях тех и других». Вот с устрашающих на вид крюков, из скованного железа, свисают бычьи бока и цельные свиные туши. А стоило шелку свернуть налево, в поисках тех, кто продает птиц и зверей живьем, взору его открылось все изобилие озера. Груды с реброокой, пучеглазой, судорожно разевающей пасти рыбы, мидий без зубок, змейподобных угрей — рассерженных раков, клешни, что клещи, глаза, что рубины, толстые хвосты длиннее мужской ладони. Рядом расположились чопорно-серые гуси и утки в роскошных нарядах, отливающих бурым, зелёным, глянцево-чёрным и странным, столь редко встречающимся в природе, бирюзовым оттенком синего. Чуть дальше, на складных столиках и толстых разноцветных одеялах, разосланных прямо поверх неровной, утоптанной до каменной твёрдости земли, красовались браслеты, декоративные рыбки, гроздья блестящих колец каскады ожерелей, изящные сабли и прямые острые кинжалы с рукоятями, выточенными из редких, дорогих пород дерева либо оплетёнными разноцветной кожей. Молотки, топоры, драчи трепала. Проворно проталкиваясь сквозь толпу, чему изрядно способствовал духовный сан, а также высокий рост с недюжинной силой. Шелк задержался возле беспокойной зеленой мартышки. Поглядеть, как та за долю карточки вытаскивает из ящика билетики с предсказаниями судеб для всех желающих. А после приостановился полюбоваться ткачихой лет восьми или девяти, ввязывающей в узор ковра десятитысячный узелок. Удивительно но работа ее ловких пальцев совершенно никак не отражалась на безучастном, неподвижном девчоночьем личике. И все это время, останавливаясь ли поглазеть, пробиваясь ли сквозь толпу, шелк пристально вглядывался в глаза тех, кто явился сюда с товаром, либо за покупками, старался заглянуть каждому в самую душу и всякий раз, как потребуется, напоминал себе, сколь всякий из встречных, дорог всевеликому пасу. Несомненно, проникающий мыслью куда дальше, глубже простого смертного. Владыка Пас ценит вот эту поблегшую домохозяюшку с корзиной на плече много, много дороже любой статуэтки из драгоценной слоновой кости. А этот насупленный, рябой от Оспен мальчишка, так уж подумалось о нем шелку, хотя встречный юнец уступал ему в возрасте разве что на год-другой, нацелившийся стянуть сладка бронзовую серьгу либо яйцо. Стоит в его глазах гораздо больше всех товаров, какие только способны стянуть все юные пройдохи подобного сорта на свете. В конце концов, этот круговорот сотворен пасом для рода людского, а вовсе не люди, мужчины, женщины, дети, для круговорота. «Только нынче изловлены!» Волею ли сладкоголосой мольпы, или обычного совпадения, порожденного бесчисленными повторами, Практически влад завопили с полдюжины голосов. Свернув на сей крик, шелк в скором времени оказался среди тех самых торговцев, которых искал. Стреноженные олени вздымались на дыбы, пригибали к низу рога, поблескивая нежно карими, потемневшими от страха глазами. Огромная змея, хищно, зловеще приподняв плоскую голову, шипела, словно чайник на плите. Живые лососи, задыхаясь, били хвостами, плескались в мутной воде за стеклом аквариумов. Хрюканье поросят сливалось с жалобным блеянием агнцев и заполошным кудахтаньем кур, а сгрудившиеся в кучу козы взирали на проходящих мимо с любопытством, но и с нешуточным подозрением. Кто же из них подойдет? Кто может стать подобающим благодарственным даром для иносущего? кого принести в жертву одинокому, таинственному, милосердному и суровому богу, спутником коева, шелку довелось стать на время, казавшееся то мимолетнее мгновение, то продолжительнее нескольких сотен лет. Замерев у кромки бурлящей толпы, прижавшись бедром к неошкуренным жердям, ограждавшим козий загон, шелк перерыл весь запас запылившихся знаний с великим трудом обретенных за восемь лет учения в схоле снизу доверху, но не нашел ничего подходящего. На противоположном краю загона с козами забавлял зевак весьма приметный, совсем юный ослик, рысивший по кругу, меняя направление по хлопку хозяина, а на хозяйский свист, кланявшийся зрителем, вытягивая вперед переднюю ногу и погружая в пыль широкий мохнатый лоб. «Такой ученый ослик», — подумал шелк стал бы великолепной жертвой для всякого бога. Одна беда, запросят за него скорее 30 карточек, чем 3. Тучный вол живо напомнил ему преуспевающего с виду толстяка по имени Кровь, и трёх карточек крови для его приобретения, если поторговаться как следует, хватило бы вполне. Многие из авгуров выбирают подобные жертвы при всяком удобном случае, а остатков от жертвоприношения отправленных на кухню Палестры. Хватит и Майтере Рози с Майтерой Мятой, и ему самому, угощайся все они хоть по-комиссарски, минимум на неделю. Вот только Шелку не верилось, что изувеченный, откормленный в стойле вол, сколь он не тучен, придется Богу по вкусу. Да и сам он не часто баловал себя чем-либо мясным. Аганцы беспросветно черные, для астигейского Тартара, смертоносного Иеракса и беспощадной Феа, и безукоризненно белые для прочих из девятерых. Именно они чаще всего упоминаются в качестве жертвенных животных на страницах хрисмологического писания, но ни один из нескольких агнцев, принесенных шелком в жертву богам, еще не привлек к священному окну ни единого божества. Какой же благодарностью станет подобный агнец, пусть даже не один, ведь карточек крови хватит на целую атару, для таинственного бога, безо всяких даров, явившего ему сегодня величайшее благоволение. Так-так, нет, этот собакоголовый бабуин, обученный освещать хозяину путь фонарем либо факелом, а также, если верить коряво начертанной пояснительной афишке, оборонять его от грабителей и убийц, наверняка стоит ничуть не дешевле ученого ослика. Покачав головой, шелк двинулся дальше. В небе над рынком показался, безмятежно описал круг, летун. Возможно, тот самый, пронесшийся вдоль солнечной несколько раньше. Теперь его распростёртые полупрозрачные крылья были видны куда явственнее. Тело перечеркнуло черным крестом сузившуюся полоску солнца. Коренастый бородач рядом с шелком погрозил летуну кулаком. Еще несколько человек вполголоса выругались. «Ну да, как же!» — философски заметил ближайший торговец живностью. «Под дождем мокнуть никому неохота, а жрать, небось, всякому каждый день подавай!» Шелк, повернувшись к нему, согласно кивнул. «Недаром же, сын мой, в Писании говорится, что боги улыбаются, взирая на нас. Удивительно, что не хохочет в голос». «А как, по-твоему, Паттера? Эти-то вправду шпионят за нами сверху!» Или Аютамьенто нас баснями кормит. Или, скажем, про дождь. Вправду они к нам дожди приносят. Дожди и грозы. Так говорил мой старик-отец, и его отец тоже. И сам я замечал, что это нередко сбывается. Кто-кто, а владыка пас должен бы понимать. дождик к нам сейчас, ох, как не помешает. Честно говоря, не знаю, — признался Шелк. Я видел одного нынче, около полудня. И что же? До сих пор никакого дождя. Ну а насчет спионажа за Вероном? Что летуны разглядят с небес такого, чего не увидит любой заезжий иноземец? Понятия не имею. Сплюнув на земь, согласился торговец. Однако, Паттера, они же вроде как и дождь к нам должны приносить. Будем надеяться, этот не подведет. А ты, над подумать, достойную жертву подыскиваешь? Должно быть, удивление отразилось на лице шелка чересчур яственно. Торговец довольно осклабился, выставив на всеобщее обозрение щербину в передних зубах. «Я же знаю тебя, патера И твой старый монтейон на солнечной знаю прекрасно. Только сегодня ты возле кошара с ягнятами даже не задержался. Видимо, ягнятки для дел не подошли». «Вот увижу подходящую жертву, так сразу ее и узнаю». Туманно ответил шелк, изо всех сил постаравшийся изобразить на лице равнодушие. «Ну, ясное дело, узнаешь. Тогда изволи мой товар поглядеть. Хотя нет, стоп». Спохватился торговец и многозначительно поднял кверху грязный палец. «Разреши, я прежде спрошу кое о чем. Я, паттеро, человек простой, не ученый. Но разве ребенок не лучшая жертва на свете? Не лучший дар, какой человек и даже целый город может богам поднести. «Ни величайший, ни наивысший!» Шелк, хмыкнув, пожал плечами. «Да, так гласят тексты. Однако на памяти ныне живущих подобной жертвы богам не приносил никто. Полагаю, мне сие также не под силу. Да и законом человеческие жертвы, знаешь ли, запрещены». «В точности к этому я и веду!» Торговец опасливо огляделся по сторонам, заговорщически понизил голос. «Ну а кто из живых тварей у нас ближе всего к детишкам, но под закона не подпадает?» «Кто патера Ответь!» «Мы ж с тобой люди взрослые, не мелюзга, которую куча высокородных дамочек с палатина кормит грудью на стороне». «Катахресты! Правильно я говорю?» Картина, будто фокусник, сунув руку под грязное алое полотнище, покрывавшее его столик торговец извлёк на свет небольшую проволочную клетку с рыже-белым котохрестом внутри. На взгляд не слишком-то разбиравшегося в подобных зверушках шёлка, котохрест мало чем отличался от обычного котёнка. "Крадиный патера", хрипло зашептал торговец, подавшись вперёд, склонившись к самому уху шёлка. "Крадиный, не то разве я смог бы продать его? Пусть даже тебе всего за" Облизнув губы, он окинул быстрым, беспокойным взглядом ленялые черные ризы шелка и вновь поднял глаза. «Всего за каких-то шесть карточек? Он разговаривает, разговаривает, порой ходит на задних лапках, а передними еду тянет в пасть, точь-в-точь точь настоящий ребенок, вот увидишь!» При виде трогательных, нежно-голубых глаз зверька на солнце продолговатые темные зрачки вмиг сузились. Шелк едва не поверил всем этим речам. Торговец опробовал пальцем острие устрашающе длинного ножа. «Помнишь эту штуковину? Клещ, а? Ну так давай, говори, коль велено. Да гляди, не вздумай удрать, когда из клетки выпущу». Шелк отрицательно покачал головой, однако торговец то ли ничего не заметил, то ли сделал вид, будто не замечает его жеста. «Скажи, купи меня!» «Поговори с его преподобием, достопочтенным Авгуром, клещ!» «Скажи, купи меня!» — велел он, кольнув злосчастного крохотного катахреста Хреста острием ножа. «Ну, купи меня, слышишь? Купи меня! Повтори, живо!» «Брось!» — устало вздохнув, вмешался шелк. «Я не намерен его покупать». «Так ведь жертва-то выйдет, первый класс! Лучше не сыщешь паттера, и все по закону! Сколько там я за него спрашивал? Семь карточек, верно? Ладно, вот что!» До шести сбавлю, но только сегодня. Всего шесть карточек, поскольку услыхала тебе немало хорошего, да и впредь ты, надеюсь, меня не забудешь. Однако Шелк вновь отрицательно покачал головой. Я же говорил, что клещ краденый, да? Так вот, Паттера, на этом-то я стянувшего его парня за глотку и прихватил. Сказал, что ляг вам на него накачу, и все такое. Не то за клеща вдвое больше пришлось бы выложить. «Вздор, вздор, неважно», — отмахнулся шелк. «Вот по такому случаю, ладно, че уж там. Грабь теперь ты меня, пять карточек патера Хочешь? Да говоришь ты, плут мелкий, ишь кочевряжется. Хочешь, обойди весь рынок, и если найдешь второго такого же замечательного катахреста дешевле, меня туда отведи, и я уравняю цену. Пять карточек, а? За пять карточек тебе даже вдвое худшего товара никто не предложит». «Словом ручаюсь, а я человек слова, кого угодно спроси. Согласен?» «Нет, сын мой. Мне, патера просто деньги сейчас срочно требуются. Пожалуй, не следовало бы в том признаваться, однако любому торговцу живностью надо на что-то ее закупать, понимаешь?» Забормотал торговец, на сей раз вовсе понизив голос до еле слышного шепота. «Я все гильтухи вложил в парочку верняков, в ледышки, понимаешь, патера Вложил, а сбагрить вовремя не успел. Стухли верники-то у меня на руках. Вот потому и говорю. Пять карточек, причем одну из них я в долг поверить готов. Как оно, а, патера Четыре сейчас, на месте. И еще карточка в следующий раз, как увидимся. Послезавтра у нас с день неторговый Так стало быть, в мольпицу, а? По рукам? Нет, — повторил Шелк. Псиц! отчетливо выговорил крохотный катахрест каш птиц грянь!» «Ты кого эту дрянью назвал, паразит блохастый?» Просунув узкий клинок меж прути в клетке, торговец скольнул зверька острием ножа прямо в крохотный розовый носик. «Его преподобие — достопочтенный Авгур! К нам пришел не за тем, чтобы на дурацких птиц любоваться! Или как, Паттера?» С надеждой оглянувшись на шелка, уточнил он. «Птица, если уж на то пошло, тоже говорящая. Ясное дело, на ребенка ничем не похоже, однако разговаривает бойко. Одним словом, тоже ценная тварь». Шелк призадумался. «Грянь-псиц! Сосед-грянь-псиц! Глуп!» Мстительно предостерег его катохрест, вцепившись передними лапками в прутье клетки и встряхнув решетку, что было сил. Кончики белых мохнатых пальцев зверька Венчали чёрные, крохотные и острые коготки. «Грянь, псиц!» — повторил он. «Грянь, клюх!» В последний раз хоть кто-либо из богов обращался к людям сквозь священное окно старого Монтеона на Солнечной улице задолго до рождения шёлка, и слова торговца, несомненно, следовало считать знаменем Одной из тех пророческих фраз — которые боги, путями неведомыми, недоступными пониманию простых смертных, вставляют порой в банальнейший разговор. «Что ж, ладно». Как можно спокойнее согласился шелк. «Давай, показывай свою говорящую птицу. Раз уж я здесь, от чего бы не поглядеть. Вот только мне вскоре пора идти». С этими словами он поднял взгляд к солнцу, словно намереваясь уйти сию же минуту. «Взгляни, взгляни!» «Ночная клушица патера», — пояснил торговец. «Единственная подвернувшаяся мне в нынешнем году». Клетка с птицей появилась на свет из-под того же столика, накрытого алым полотнищем. Нахохлившаяся за решеткой птица оказалась довольно крупной, угольно-черной, с ярко-красными лапами, с пучком малиновых перьев у горла, а ее угрожающе длинный, острый грянь-клюх как выразился катахрест, отливал зловещим багрянцем. И стало быть говорящее, осведомился шелк, хотя уже решил купить птицу, умеет она разговаривать или нет? Они все, все говорящие патро, заверил его торговец. Все ночные клушится до одной, разве не знаешь? Учатся друг у дружки там в болотах вокруг полюстрии. У меня их пребывало несколько штук. «И это, на мой взгляд, говорит лучше многих». Шелк пригляделся к птице внимательнее. В устах катахреста человеческая речь отнюдь не казалась противоестественной. Несмотря на шорстку крохотный рыжий с белым зверек действительно очень походил на ребенка. Унылая черная птица, не отличавшаяся ни малейшим человекоподобием, смахивала разве что на обычного, пусть даже довольно большого ворона. «Первую кто-то выучил говорить еще во времена короткого солнца Паттера», пояснил торговец. «По крайней мере, так про них люди рассказывают. А после, надо думать, надоела ему ее трескотня, и выпустил он ее на волю. А может, она сама от хозяина упорхнула. За ними не заржавеет. Вернулась домой и обучила говорить всех прочих. Мне эту продал один мимохожий птицелов с юга, как раз в прошлую феалицу, всего неделю назад». В целую карточку обошлась!» Шелк оглумливо осклабился. «Складно врешь, сын мой, художественно. Но только нужда в капиталах тебя с головой выдает. Обошлась она тебе от силы в десяток долек, а то и дешевле. Не так ли ты хотел сказать?» Торговец просиял, сверкнул глазами, почуяв наживу. «Как хочешь, Паттера, а дешевле полные карточки я ее отдать не могу. Себе ж, понимаешь, убыток выйдет!» И это в такое время, когда монета нужна позарез. Ты погляди, птиц то какова. Молодая, здоровая, сильная, на воле выращена. И вдобавок доставлена к нам из самой полюстрии. На тамошнем большущем рынке к такому товару без целой карточки не подступишься, а то и доплатить придется. Одна клетка обошлась бы долек так в двадцать, если не в тридцать. «О-о-о!» — руки, воскликнул шелк. «Так в твою цену входит и клетка». Щелчок клюва ночной клушицы оказался куда громче ее бормотания. «Нет, нет». «Вот, патера казалось, торговец готов запрыгать от радости. «Вот, слыхал? Все понимает, что не скажи. Знает, чего ради тебе потребовалось. Карточка патера Полновесная карточка. Ни единой дольки не уступлю. И так остаюсь без прибытка. Ладно, чего ж там, верни то, что я уплатил бродячему птицелову, и птица твоя». «Роскошная жертва! Такую сам пролокутер не постеснялся богам поднести, а цена ей всего-то карточка». Шелк, приняв нарочито задумчивый вид, снова взглянул на солнце, обвел взглядом пыльный, переполненный рынок. Сквозь толпу, несомненно в погоне за праздно шатающимся юнцом, попавшимся ему на глаза чуть раньше, пробивался, расчищая дорогу прикладами ружей, патруль стражников в зеленых рубашках. «Ведь птица тоже ворованная, не так ли?» Многозначительно осведомился шелк. «Должно быть так, иначе ты не прятал бы ее под столом вместе с катохрестом. Чем-то там пригрозил несчастному, у которого ее приобрел, лягвам на него накатить. Так ты, сын мой, выразился». Торговец отвел взгляд в сторону. «Я, разумеется, не из записных шпанюков». Но, служа в Монтеоне, со шпанской музыкой чуточку познакомился. Это ведь означает угрозу донести на него стража, если не ошибаюсь. но ну, представь, что сейчас я пригрожу тебе тем же самым. Согласись, справедливо выйдет. Торговец снова придвинулся к шелку вплотную, слегка повернул голову в бок, словно сам сделался птицей. Хотя, скорее уж, просто вспомнил об осквернявшем его дыхании чесноке. «Клянусь, патера Это просто хитрость такая, чтобы люди думали, будто товар достается им по дешевке. Но тебе-то он и так обойдется, дешевле некуда». Вернувшись с ночной клушицей в Палестру, незадолго до часа собрания, Шелк рассудил, что жертва, принесенная в спешке, может навредить куда сильнее, чем вообще никакой. А живая птица отвлечет на себя внимание учеников самым душевредным образом. Входы в обитель Авгура имелись и с солнечной, и с серебристой, однако он, по примеру паттер и щуки, держал обе двери на запоре. Воспользовавшись садовой калиткой, шелк скорым шагом миновал усыпанную щебнем дорожку между западной стеной Монтеона и чахнущей смоковницей. Свернул влево на тропинку, отделявшую грядки с зеленью хозяйства Майтер и Мрамор, от беседки, увитой виноградными лозами, и, прыгая через ступеньку, взбежал на обветшавшее крылечко обители. Здесь он отпер дверь кухни, водрузил клетку с птицей на шаткий дощатый стол и принялся энергично качать рукоять помпы. А как только из носика крана струей хлынула прохладная, чистая вода, оставил полную чашку у самой решетки, там, куда птица без труда дотянется жутковатым багровым клювом. Из Монтеона уже доносились голоса и шаги учеников. Пригладив влажные ладонью волосы, шелк поспешил к ним. День надлежало завершить напутствием. Невысокая задняя дверь Монтейона, как всегда, оказалась распахнута настежь, для проветривания. Миновав ее, шелк вмиг одолел десяток ступеней, стесанных, сглаженных под уклон стопами множества поколений спешащих авгуров. Я вошел в полутёмное святилище позади священного окна. Все еще размышляя о рынке, о мрачной птице, оставленной в кухне обители, мысленно подыскивая, чтобы такого действительно важного сказать 73 ученикам в возрасте от 8 до почти 16 лет, он проверил питание и заглянул в регистры священного окна. Увы, все они оказались пусты. Неужели вот к этому окну вправду подходил сам Всевеликий Пас или еще кто-либо из богов? Вправду ли вселикий пас, о чём столь часто рассказывал Паттера Щука, однажды поздравил его, ободрил, призвал собраться с силами, подготовиться к часу, а ждать всего часа, как намекнул пас, осталось недолго, когда этот нынешний круговорот, завершившись, останется в прошлом? Подобное представлялось невероятным. Проверяя контакты изогнутым кончиком пустотелого напёрстного креста, Шелк помолился об укреплении веры, а после, с осторожностью переступив через змеящийся по полу магистральный кабель, полагаться на его изоляцию более не стоило, перевел дух, выступил из-за окна и занял место на выщербленном амбионе, в течение множества подобных собраний, принадлежавшее паттере щуке. Где-то спит ныне щука, добрейший старик, старый верный служитель богов, прежде спавший из рук вон плохо, задрёмывая лишь на минутку-другую, всего на минутку-другую, за каждой совместной трапезой. Где-то он нередко гневавшийся на рослого юного околуфа свалившегося на его голову после стольких лет, стольких десятилетий одиночества, и в то время любивший преемника, как никто другой, кроме родной матери. Где же он ныне, старый патера-щука? Где спит? Спит ли, наконец-то, крепко и безмятежно, или то и дело пробуждается ото сна, как пробуждался всякую ночь? Ворочался, скрипел, скрипел ложем за стеной в узкой и длинной спальне по соседству со спальней шёлка. Пробуждался, молился и в полночь, и за полночь, и на ростине, в то время как вышние небесные земли меркли высоко над головой. Молился, когда Верон гасил костры, фонари и канделябры о множестве лап, когда огни города отступали перед вновь явленным круговороту солнцем. Молился, в то время как вокруг пробуждались, занимали положенные места зыбкие дневные тени, в то время как всюду вспыхивали пурпуром вестники утра, вьюнки, а цветы лилий, трубы ночи, безмолвно смыкали длинные, безукоризненно белые лепестки. Неужто Паттера-Щука, почивающий подле богов, более не просыпается, дабы напомнить богам об их божьих обязанностях? Поднявшись на амбион Паттера-Щуки, встав вровень с мерцающей серой пустотой священного окна, шелк выпрямился, расправил плечи, обвел взглядом учеников. Все они, это он знал точно, росли в бедных семьях. Для многих полуденная трапеза, приготовленная полудюжиной матерей в кухне-палестра, была первой за день. Однако большинство ребятишек выглядели вполне опрятно, а у шашалостях под бдительным присмотром майтеры-розы, майтеры-мрамор и майтеры-мяты никто даже не помышлял. В начале Нового года Шолк забрал старших мальчишек у майтеры-мяты и передал майтере-розе, изменив таким образом порядок, заведённый паттерой щукой, но сейчас, глядя на них, решил, что поступил неразумно. Старшие в большинстве своём слушались робкую майтеру мято из своеобразного, не слишком осознанного рыцарства, в случае надобности, насаждаемого силами вожаков наподобие бивня. Однако к майтере Розе подобных чувств не питали, да и сама она держала класс в безжалостной, непоколебимой строгости. А что может быть худшим примером для мальчишек старшего возраста, юных мужчин, тех, кому скоро, ух, слишком уж, слишком уж скоро, предстоит блюсти порядок в собственных семьях? Отвернувшись от учеников, Шелк перевел взгляд на образы паса и его царственной супруги Эхидны, двоеглавого паса с молниями в руках и в окружении змей. Приём подействовал безотказно. Ропот множества детских голосов разом смолк, уступив место в выжидающей тишине. В задних рядах поблескивали из-под куколя лиловыми искорками глаза йтера мрамор. и Шк понимал, что взгляд ее устремлен на него, что при всем своем расположении к молодому авгуру Майтера мрамор пока не верит в его способности говоря с амбиона не ляпнуть какой-нибудь глупости. «Сегодня на всем нашем собрании...» Начал он. Жертвоприношение не состоится, хотя все его и ожидали. Отметив, что сумел заинтересовать всех, Шелк невольно улыбнулся. «С этого месяца для одиннадцати из вас начался первый год обучения», — продолжал он. Однако и они, следует полагать, уже знают, что раздобыть жертву для собрания нам удается нечасто. Возможно, некоторые из вас удивляются, от чего я вдруг завел об этом речь. От того, что сегодня, именно в этот день, положение складывается несколько по-иному. Жертвоприношению здесь, в нашем Монтеоне, быть, однако лишь после того, как все вы разойдетесь по домам. Уверен, о баганцах помнит каждый. Около половины учеников закивали. Их я, как вам, наверное, тоже известно приобрел за деньги, отложенные еще в схоле, из тех, что присылала мать, прибавив к ним и часть жалованья получаемого от Капитула. Все ли вы понимаете, что наш Монтейон существует себе в убыток? Старшие, судя по выражениям лиц, понимали это прекрасно. «Увы», — продолжал Шелк, «дары, получаемые нами по сциллам и в прочих случаях, не покрывают даже скудного жалованья полагающегося нашим Сибилам и мне. По этой причине просрочили мы и уплату налогов, то есть остались в долгу перед Хузгада, не говоря уж о различных иных задолженностях. Порой и жертвенных животных предоставляют нам благотворители, люди, надеющиеся снискать благосклонность милосердных богов. Возможно, среди таковых имеются ваши родители, и если так, мы весьма им признательны. Когда же благотворителей не находятся мы с Сибилами покупаем жертву ко дню сцелицы, как правило, голубя, в складчину и собственного жалования. Однако Агнцев я, как уже говорил, приобрел сам. Для чего? Как, по-твоему, Аддекс? Аддекс, ровесник Бивня, почти столь же светлым лицом и волосом, как шелк, поднялся на ноги. «Для предсказания судеб, патера Шолк кивнул, и Аддекс уселся на место. «Именно, а точнее, судьбы нашего Монтеона. Как всем вам известно, внутренности жертвенных агнсов предрекли ему блестящее будущее. Но в основном потому, что я искал благосклонности различных богов и надеялся снискать её подношениями». Прибавил Шёлк и оглянулся на священное окно за спиной. Первого агнца я принес в жертву пасу, а второго — сцилле, покровительница нашего города. Только на это, так мне подумалось, у меня и хватит средств. На одного белоснежного агнца для всемогущего паса и на другого для сциллы. Но спрашивал я у них, должен признаться особой милости. Молил их снова явиться нам, как в прежние времена. Жаждал заверений наглядных свидетельств любви, даже не подозревая, насколько бессмысленны подобные заверения, когда ими изобилуют все до единой книги хрисмологического писания. С этими словами он постучал кончиком пальца по обложке истрепанной книги, лежавшей перед ним на амбионе. «Как-то раз поздним вечером, читая писание, я вдруг понял, что читал его с детства, но по сию пору не сознавал, как крепко любим богами, хотя они твердили мне об этом снова и снова. А если так, что проку мне в собственном экземпляре? Посему книгу я продал. Однако 20 долей карточки, вырученных за неё не хватило ни на еще одного белого агнца, ни даже на черного агнца для феа В ее-то день все это и произошло. Пришлось мне удовольствоваться серым агнцем, пожертвовав его всем богам сразу и внутренности серого Агнца предрекли то же самое, что прочел я по внутренностям белых. Тут-то мне и следовало понять, что посредством Агнцев к нам обращается вовсе не кто либо из девятерых, но, увы, узнать этого бога мне удалось лишь сегодня. Однако имени его я вам пока не открою, поскольку прежде должен разобраться в великом множестве вещей, оставшихся непонятными. Взяв в руки писание, шелк сделал паузу, устремил взгляд на потертый переплет. «Этот экземпляр, — продолжил он, — принадлежит Монтайону. Его я и читаю с тех пор, как продал собственный, дабы принести жертву всем богам. Он много лучше моего прежнего во всех отношениях, начиная с печати и заканчивая пространностью комментариев. Еще в нем заключено немало уроков, Надеюсь, из вас их осилит каждый. Повоюйте, поборитесь с ними, если поначалу они покажутся чересчур трудными. И ни на миг не забывайте, что наша палестра была основана в давние и давние времена именно для того, чтобы обучить вас искусству борьбы во всех ее видах. Да, лисенок, в чем дело? Патера, а Бог к нам правда придет? Некоторые из старших учеников рассмеялись. А шелк, подождав, пока они не угомонятся, ответил. «Да, лисенок, один из богов непременно придет к нашему священному окну. Хотя, возможно, этого придется ждать долго, очень долгое время. Однако ждать нам совсем ни к чему. Вся их любовь, вся мудрость здесь, у нас под рукой. Открой Писание в любом месте, и тут же увидишь стих, описывающий твои насущные затруднения» сегодняшние, либо те, с которыми предстоит разбираться на завтра. В чём же причина всего чуда? Кто мне ответит?» Оглядев непроницаемые пустые лица учеников, Шёлк остановил взгляд на одну из девчонок, смеявшись громче других. «Отвечай ты, Цингебер!» Цингебер, неохотно поднявшись, одёрнула юбку. «В том, что всё тесно связано со всем прочим, патера Ответ оказался одним из любимых речений самого Шёлка. «Не знаешь, Цингибер?» «В том, что всё тесно связано со всем прочим». Шёлк покачал головой. «Разумеется, что всё в нашем круговороте зависит от всего остального, есть бесспорная истина. Но, будь сей факт ответом на мой вопрос, любым строкам из любой книги следовало бы описывать наши насущные затруднения ничуть не хуже стихов хрисмологического писания». Загляни на наугад в любую другую книгу и убедишься, это вовсе не так. Однако...» Вновь сделав паузу, Шёлк ещё раз постучал кончиком пальца по истёртому переплёту. «Однако, что мы увидим, стоит только открыть эту книгу». Картинно раскрыв писание наугад, он прочёл вслух самую первую верхнюю строчку. «Льзя ль отдавать за песню десяток птиц?» Явная отсылка к сделке, совсем недавно провернутой им на рынке, ошеломила его, вспугнула мысли, словно помянутый десяток птиц. Сглотнув, шелк продолжил. «Как не раскрась ты орева, ворона? Сумеешь ли ты выучить его пению?» Ученики слушали, затаив дух, но, очевидно, мало что понимали. «К истолкованиям мы перейдем несколько позже», — пообещал шелк. Вначале мне хотелось бы объяснить вот что. Авторы сего писания знали не только о современном им состоянии круговорота, не только о настоящем, но и о грядущем. Сирич? Сделав паузу, он обвел взглядом лица учеников. Сирич? Постигли замысел паса. Всякий, постигший замысел паса, постигает будущее. Понимаете? Замысел паса и есть будущее а его постижение и следование ему — главная обязанность в жизни каждого, будь то мужчина, женщина или дитя. Так вот, постигшие, как я уже говорил, замысел паса Хрисмоды, безусловно, знали заранее, что может служить нам наилучшим подспорьем, когда мы, в каком бы месте не раскрывали бы мы сию книгу, что, вернее всего, выведет вас, нас с вами, на золотую стезю. Умолкнув, Шелк снова обвел учеников пристальным, испытующим взглядом и испустил вдох. Проблески интереса то тут, то там. Проблески, но не более. Теперь вернемся к самим стихам. В первом изонах «Льзяль отдавать за песню десяток птиц» заключено по меньшей мере три различных значения. Вот подрастете, научитесь вдумываться в прочитанное глубже, сами увидите. В каждый стих, в каждую строчку писания вложено минимум два значения, а то и более. Одно из значений этого стиха относится лично ко мне. Его я объясню вам чуть погодя. Вначале давайте разберемся с двумя другими, касающимися всех нас. Прежде всего, нам следует принять во внимание, что упомянутые 10 птиц явно принадлежат к птицам-певчим. Отметьте. В следующем стихе, где идет речь о птицах «пять неспособных», на это указано прямо. Что же тогда означают «сии десять певчих птиц»? Детишек в классе, то есть вас же самих. Согласитесь, толкование вполне очевидно. Добрые сибилы, ваши наставницы, призывают вас отвечать урок, когда поодиночке, а когда хором, и голоса ваши высоки, тонки, словно птичий щебет. Далее приобрести что-либо за песню означает приобрести по дешевке общий смысл как мы все видим таков нельзя ли ль отдавать е множество юных учеников за дешево ответ ясное дело нет помните дети сколь дорого ценят и сколь часто уверяет нас в этом в все великликий пас каждое живое создание в нашем круговороте вплоть до любой ягодки до любого мотылька любого цвета и величины а превыше всего Нас с вами людей. Нет, отдавать птиц за песню нельзя, ибо птицы дороги пасу. Ведь не приносим же мы в жертву бессмертным богам птицы прочую живность, поскольку они ничего не стоят. Подобная жертва стала бы оскорблением для богов. Итак, нельзя ли отдавать за песню десяток птиц? Нет. Вас, дети мои, нельзя отдавать за бесценок. Вот теперь Ученики заинтересовались проповедью искренне, слушали в оба уха, многие наклонились, подались вперед. Далее нам надлежит принять во внимание и второй из стихов. Заметьте, десяток певчих птиц без труда породит на свет не десяток, десятки тысяч песен. На миг перед его мысленным взором возникла та же картина, что, вероятно, когда-то овладела умом давным-давно усопшего Хрисмода начертавшего эти строки. Сад во внутреннем дворике, фонтан, всюду цветы, сверху растянута тонкая сеть, а под сетью той множество птиц, бюль дроздов, щеглов, жаворонков. Плетут роскошную узорчатую ткань песни, тянущейся безумолку сквозь десятилетия, а может и сквозь сотни лет, пока сеть не истлеет и освобождённые птицы не улетят на волю. Но пусть даже так, отчего бы им время от времени не возвращаться в тот сад? Отчего бы не возвращаться туда, слетая с небес сквозь прорехи в истлевшей сети, дабы напиться воды из журчащего фонтана? А то и свить гнездо в покойном внутреннем дворике древнего дома. Да, долгий концерт их окончен. Однако продолжится и по завершении, подобно тому, как оркестр продолжает играть пока публика покидает театр, продолжает играть, наслаждаясь собственной музыкой, и велика важность, что последний из театралов ушёл во свояси, домой? Что зевающие капельдинеры гасят оплывшие свечи и огни рампы? Что актёры с актрисами давно смыли грим, сменили костюмы на обычное повседневное платье, переодевшись в неприметные тёмно-коричневые юбки и брюки с бесцветно-серыми блузами и рубашками? а сверху, накинув бурые пальто, в которых явились к началу спектакля, на службу. Такие же, в каких ходят на службу многие, многие из горожан, столь же простые, невзрачные, как оперение бюль-бюля. «Но если птицы проданы», продолжал шелк, изгнав из головы актеров с актрисами, театр и публику, и укрытый тончайшей сетью сад с фонтаном и сонмами певчих птиц. Откуда возьмутся песни? Мы, обладавшие несметным богатством, бесчетным множеством песен, останемся нищими. И тут ничего уже не поделать. Ведь, как справедливо указывают провидцы Хрисмоды, сколько ни крась перья черного ворона, сколько ни придавай ему деликатную красоту жаворонка или строгость и простоту наряда бюльбюля, да хоть вызолоть его под щегла, не поможет. Ворон останется вороном, несмотря ни на что. Завершив пассаж, он перевел дух. «К чему это все? Видите ли, дети мои, почитаемое, подразумевающие немалую власть положение может занять любой невежда. Допустим, к примеру, что некто, не получивший образование, пусть даже он человек честный, благонамеренный, допустим, один из вас, учеников Майтеры Мрамор, вдруг отлучён от ее уроков и так, недоучкой, волею случая вознесен на самый верх. В кресло его высокомудрия пролокутора. Вот он, ты или ты, трапезует и почивает в огромном дворце его высокомудрия, венчающем палатин. В руках его посох, на плечах украшенные самоцветами ризы. Все мы преклоняем перед ним колени, и спрашивая благословения. Но... Но сможет ли он, согласно обязанностям, обеспечить нам должную мудрость? Нет. Уподобится тому самому ворону, безголосому ворону, размалеванному яркими красками. Подняв взгляд к пыльным стропилам Монтеона, шелк мысленно сосчитал до трех, чтоб созданный им образ успел как следует закрепиться в головах слушателей. «Надеюсь, из всего мною сказанного вам ясно, от отчего учение следует продолжать. Надеюсь также, что вы понимаете, о главе Капитула я заговорил лишь для примера». Но с той же легкостью мог бы привести в пример любого обычного человека, заменив его высокомудрие ремесленником, купцом, старшим делопроизводителем, либо комиссаром. «Вам надлежит учиться, дети мои, поскольку однажды вы непременно понадобитесь, пригодитесь нашему круговороту». Вновь сделав паузу, шел коперся ладонями о древний, растрескавшийся камень Амбиона. К тому времени... Неяркий солнечный свет, струившийся внутрь, сквозь окно в вышине над двустворчатыми дверьми, выходящими на солнечную улицу, успел изрядно потускнеть. «Таким образом, в Писании ясно сказано, ваша полестра не будет продана на сторону ни за недоимки, ни по какой-либо из прочих причин. Ходят слухи, будто она выставлена на торги, и многие из вас им верят, но совершенно напрасно». Обращенные к нему лица засияли, озарились улыбками. «Ну а сейчас я поведаю вам о третьем значении этих стихов, касающемся лично меня. Видите ли, это ведь я открыл Писание наугад, посему в нем и обнаружилось кое-что не только для всех, но и для меня одного. Сегодня, когда вы взялись за учебу, я отправился на рынок и приобрел там прекрасную говорящую птицу, Ночную клушицу для личного жертвоприношения. Того самого, к коему приступлю, отпустив вас по домам. О том, как я, покупая тех агнцев, доставивших вам столько радости, надеялся, что один из богов, довольный нами, подойдет к всему окну, как делали боги в прошлом. И вы уже знаете и, думаю, поняли, сколь глупы были мои надежды. Вместо этого я получил иной, куда больший дар. дар какого не выменять даже за всех агнцев с рынка. Да, сегодня я не стану рассказывать о нем вам, но скажу вот что. Неспослан он мне ни за жертвы, ни за молитвы, ни за другие труды. Однако ж, неспослан». Старая Майтера Роза сухо кашлянула. Казалось, механизм, заменивший ей дыхательное горло еще до того, как Шелк вымолвил первое в жизни слово, вполне разделяет скепсис хозяйки. «Осознав это, я сразу же понял, принести благодарственную жертву надлежит мне. Мне одному, хотя все мои сбережения уже истрачены на агнцев. И как не хотелось бы мне сейчас поведать вам, будто у меня имелся некий хитроумный план решения сей дилеммы, поисков выхода из положения. Увы, никаких планов мне в голову не пришло». Зная лишь, что без жертвы не обойтись, уповая единственно на милосердие богов, поспешил я к рынку и по пути встретил незнакомца, снабдившего меня суммой, достаточной для приобретения прекрасной жертвы, говорящей ночной клушицы, о которой я уже упоминал, птицы очень похожи на ворона. Так, дети мои, я и выяснил, что птиц нельзя отдавать за песню. Мало того, еще мне... Вот как щедры боги к возносящим молитвы. Неспослано было знаменье, благая весть о том, что один из богов в самом деле придет к всему священному окну, откликнувшись на принесенную мною жертву. Возможно, как я и сказал Лисенку, не сразу, но лишь спустя долгое-долгое время. А посему нам следует набраться терпения. Набраться терпения, не терять веры и ни на минуту не забывать — что у богов есть иные способы говорить с нами. А если так, пусть даже наши окна умолкнут навек, боги нас не оставят. Прежде всего они говорят с нами посредством знамений, видений и грез, как говорили с людьми во времена юности наших отцов, наших дедов и прадедов. Всякий раз стоит нам расщедриться на жертву, они говорят с нами устами авгуров, а уж Писание у нас всегда под рукой. К нему можно обратиться за советом, когда б в таковом не возникла нужда. Стыдно, стыдно нам, дети мои, повторять вслед за некоторыми, будто в наш век мы, что лодки без руля и ветрил». Громовые раскаты за окнами заглушили даже вопли попрошаек и лоточников, оглашавшие солнечную. Ребятишки беспокойно заёрзали на скамьях, и шёлк после краткой заключительной молитвы распустил учеников по домам. За дверьми Монтеона забарабанили озимь, превращая в грязь желтую пыль, горячие крупные капли дождя. Высыпавшие наружу ребятишки помчались вдоль солнечной кто влево, кто вправо. Задерживаться ради игр или болтовни, как бывало порой, сегодня не захотелось никому. Сибилы оставались в Монтеоне помогать с жертвоприношением. Рыццой, добежав до обители Авгура, Шолк натянул церемониальные перчатки из плотной кожи и вынул из клетки ночную клушицу. Птица тотчас же, словно гадюка, клюнула его, целя в лицо. На палец левее, и длинный зловещий багровый клюв угодил бы прямиком в глаз. Крепко сжав голову птицы в обтянутой кожей ладони, шёлк посерьёзнел, напомнил себе, сколько овгуров погублено животными, предназначавшимися в жертву богам. Редкий год обходился без того, чтоб кого-либо из его злосчастных собратьев где-либо в городе не стоптал, не поднял на рога жертвенный лось или бык. «Не смей клеваться, скверная птица!» пробормотал он себе под нос. «Или не знаешь, что, изувечив меня, будешь навеки проклята? Что за такое тебя забьют насмерть камнями или дух твой отдадут демонам?» Однако ночная клушица щелкала клювом, Бестолк убила крыльями, пока шелк не прижал сопротивляющуюся птицу локтем к левому боку. Тем временем сибилы разожгли на алтаре в жаркой, душной полутьме Монтейона жертвенный огонь. Стоило шелку войти внутрь и, торжественно, словно возглавляя процессию, направиться к алтарю, они закружились в неторопливом танце хлопая подолами складчатых чёрных юбок, глуховато, нестройно затянув на три голоса, зловещий, древний, как сам круговорот, ритуальный напев. Костерок оказался совсем невелик, и лучинки благоуханного кедрового дерева уже пылали вовсю. «Придётся поторопиться», — подумал шёлк, «иначе жертвоприношение свершится при угасающем пламени, а знамение хуже ещё поди поищи». Взмахнув жертвенной птицей над пламенем, он произнес кратчайшее изобращение к богам и зачастил весьма далекой от размеренности скороговоркой, отдавая наказы. «Слушай же, птица, твой долг — поговорить с каждым из встреченных богов и богинь, поведать им о твердости нашей веры, о нашей верности и великой любви. Передай также, сколь благодарен я им за безмерное, незаслуженно явленное мне снисхождение», Расскажи, как горячо все мы жаждем их появления всем нашем священном окне. Слова мои непременно передай все великому Пасу, отцу богов, и царственной супруге все Паса, змееподобной Эхидне. Перескажи их также из пепеляющей и предивной Мольпе, и черному Тартару, и безгласому Ираксу, и чарующей Фельксиопе, и вечно пиршествующей Феа, и пустынной Сфинке и любому иному богу, кого не встретишь в мейнфрейме, но особенно и насущему, благотворившему меня сверх всякой меры. Передай ему, что я весь остаток дней посвящу исполнению его воли, что преклоняюсь перед ним». «Нет, нет». Глухо, совсем как на рынке, пробормотала птица. «Нет, нет, резать, нет». «И смотри, птица». «Не веди разговоров с демонами!» Завершил наказ шелк. «Там, где водятся демоны, не задерживайся ни на миг!» Крепко, уверенно сжав защищенной перчаткой ладонью шею всполошившейся ночной клушицы, он протянул правую руку в сторону Майтеры розы Старшая из сибил вложила в его пальцы костяную рукоять ритуального ножа, унаследованного Патерой Щукой от собственного предшественника. С годами длинный, причудливо изогнутый клинок потускнел, покрылся неистребимыми пятнами крови. Но оба лезвия сверкали, отточенные до бритвенной остроты. Несчастная ночная клушица широко разинула клюв, забилась, что было сил, тщась вырваться на свободу. И спустила последний, почти человеческий вопль, отдавшийся гулким эхом от мрачных каменных стен Монтейона. И вдруг обмякла. Повисла в руке без движения. Прервав ритуал, шелк поднес безвольное, точно ватное птичье тело к уху, поднял большим пальцем века, заглянул в кроваво-алый глаз и на миг онемел. «Сдохла!» Растерянно пробормотал он, повернувшись к поющим сибилам. «Такого со мной еще не бывало. Сдохла, прежде чем я успел принести ее в жертву. Сибиллы прервали танец. Голоса и шарканье ног стихли. Несомненно, она уже поспешает к богам с твоими благодарениями, Патера, дипломатически заверила его Майтера мрамор. Майтера Роза, громко хмыкнув, выхватила из руки шёлка ритуальный нож. Разве ты не сожжёшь её, Патера? Робко осведомилась хрупкая крохотная Майтера мята. Шёлк сокрушённо покачал головой. «Подобные неудачи описаны в требнике Майтера, хотя я, признаться, не думал, что мне доведётся столкнуться с семи запретительными статьями чинопоследования самому. Продолжать жертвоприношение в таком случае недвусмысленно запрещено. Иными словами, просто взять да швырнуть сдохшую птицу в священный огонь нельзя. Увы, теперь она нисколько не лучше падали, подобранные кем-нибудь из ребятишек на улице. В этот миг шелку отчаянно захотелось избавиться от дохлой птицы, зашвырнуть ее за скамьи, либо бросить в желоб, куда Майтера-мрамор с Майтерой-мятой вскоре сгребут оставшуюся священной залу алтаря. «Вы видели в жизни куда больше, чем я!» С трудом сдержавшись, продолжал он. «Приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться со сквернением жертвы?» Майтера Роза вновь хмыкнула. Хмыкнула с нескрываемым, как и в прошлый раз, осуждением. Несомненно, в случившемся был виноват он, Паттера Шелк, и только патера Шелк. Никто иной, как он, что ее хмыканье выражало предельно ясно, выбрал для жертвоприношения эту недостойную птицу. Будь он лишь чуточку внимательнее, чуточку искушеннее, а самое главное, гораздо благочестивее, короче говоря, гораздо, гораздо больше похож на несчастного, дорогого ее сердцу Паттеру Щуку, его ни за что на свете не постиг бы такой позор. «Нет, Паттера, ни разу», — негромко сказала Майтера Мрамор. «Однако позволь, когда мы закончим здесь, поговорим с тобой кое о чем другом». «Скажем, в Палестре, в моем классе». «Хорошо, Майтера, я встречусь с тобою там, как только избавлюсь от этой птицы». Согласно кивнув, откликнулся шелк, снедаемый неодолимой тягой к самоуничижению. Как же я не подумал, ведь Писание обо всем меня предупредило, однако предупреждение не прибавило мне ума, оставило в заблуждении» будто жертва моя может оказаться угодной богам, даже если наше священное окно останется пусто. Что ж, Майтера, урок пойдет мне во благо. По крайней мере, я всей душой на это надеюсь, и лучше б так оно и вышло. Хвала Феа, всего этого не видели дети. К этому времени набралась храбрости подать голос и Майтера Мята. Что на уме у и насущего — «Неведомо никому патера Он ведь совсем не таков, как прочие боги, советующиеся друг с другом в чертоках Мейнфрейма». «Но когда боги высказываются так ясно?» Осознав, что болтает не по делу, Шелк предпочел оставить мысль незавершенной. «Да, Майтера, разумеется, ты права. Свои желания он высказал ясно, и жертвы среди он их не числилось». Впредь постараюсь ограничиться исполнением его повелений и знаю, что могу положиться в этом на вашу Майтера помощь, как и во всем остальном». На сей раз Майтера Роза не стала хмыкать, милосердно удовольствовавшись потиранием кончика носа. Нос, губы, да еще правый глаз являли собою самые пристойные части ее лица, и пусть даже отлиты из некоего сверхпрочного полимера, выглядели вполне нормальными. Левый же глаз, доставшийся ей от рождения, напротив, горел безумным огнем и в то же время казался незрячим, нагноившимся, мутным. Избегая заглядывать в него, всем сердцем, в который раз уже по получении назначения жалея, что замены ему давным-давно не достать ни за какие деньги, шелк переложил ночную клушицу из левой руки в правую. «Благодарю тебя, Майтера Роза, и тебя, Майтера Мрамор, и тебя, Майтера Мята. Благодарю вас. Уверен, в следующий раз мы с вами не оплошаем». С этими словами он стряхнул с рук ритуальные перчатки. Ненавистная птица во взмокших от пота ладонях оказалась тёплой и от чего то пыльной на ощупь. «Майтера Мрамор». Я буду в Палестре минут через пять или около.